Глава 52. «Сегодня Костя отдал мне машину с водителем. У меня были очень нервные, но важные переговоры, так что я вымоталась по ноль. И я в кои-то веки разрешила себе приехать домой пораньше и выспаться. Только около девяти вечера меня разбудила невинная СМС от Кости. Шахов. Не занята? Я. Для тебя всегда свободна. Добиваю откровенный СМС с смайлом сердечко и уверенно отправляю короткое сообщение». Телефон тут же пищит новым вопросом. Шахов. Приеду? Мы с Костей не так давно перестали скрывать наши возобновившиеся отношения, но, как мне кажется, это ни для кого не было секретом с самого начала. Странно, что он выбрал сейчас переписку, а не звонок. Да и вообще его короткие смс за версту отдают напряжением. Я чувствую. Я. Что за вопрос? Приезжай. Проходит минут сорок, и вот Костя уже стоит у меня на пороге с непроницаемым лицом. Разувается и настойчиво притягивает меня к себе. Его движения насквозь пропитаны непонятной мне резкостью. Я не до конца понимаю, что с ним, поэтому пока ещё произношу банальное «кофе». «Можно». Он накрывает мой рот своим, впиваясь в губы и крепко прижимается. Его руки уже медленно скользят по моей талии, а Костя неспеша наслаждается моей близостью и утыкается подбородком мне в макушку. Он огорчённый и очень напряжён. «Что стряслось?» «Всё нормально», – произносит тихо, задумчиво. Просто соскучился. «Костя, я же вижу. Что случилось? Почему ты не хочешь рассказать?» «Нечего рассказывать. Небольшие неприятности на работе, как обычно. Ничего интересного. Ты уверен, может, я смогу помочь?» «Да, вряд ли. Малыш, я устал просто. Можно остаться сегодня до утра?» «Сердце моё разрывается. Он выглядит таким разбитым, измождённым, опустошённым, надломленным. Как истерзанный хищник после схватки, который пришёл залечить раны. Конечно». Обхватываю руками его талию и потираюсь носом о чуть отросшую щетину. Уложить тебя прямо сейчас? Успеешь ещё. Давай откроем бутылку любого спиртного и просто посидим на балконе. Из лёгких словно вышибли весь воздух одним ударом. Он пьёт крайне редко, и то чаще по необходимости для поддержания разговора. «Костя, что с тобой?» Он мягко касается ладонью моей щеки и нежно скользит подушечкой большого пальца по виску. «Я люблю тебя». На секунду дотрагивается до моего лба своим и ласково касается кончиком носа моей переносицы. И никому не позволю тебе обидеть, запомни. Я буду носом землю рыть, но всем глотки перегрызу за тебя. Это признание затрагивает что-то очень трепетное и такое же надломленное в моей душе. На глазах выступают слёзы, слишком уж много эмоций он всколыхнул своими словами. И мне впервые нечего ему сказать, потому что любой ответ покажется недостаточным, просто песчинкой В безбрежном мире того, что я чувствую к Шахову. Не плачь. Он ласково стирает губами одинокую слезинку, медленно сползающую по щеке и оставляющую за собой мокрую дорожку. Всё позади уже. Затуманенным взором я ловлю каждую чёрточку до безумия любимого лица. Пойдём. Настойчиво тянет меня вперёд. В итоге я уговорила Костю взять завтра выходной. И по такому случаю вместе мы решаем устроить небольшой импровизированный закусочный столик на балконе. Поэтому Костя занят тем, что откупоривает бутылку красного вина. А я тонко нарезаю сыр, сворачиваю его аккуратными рулетиками, кладу сверху оливку и прижимаю зубочисткой. Очень даже получается симпатично. Для фона привычно включаю вечерний повтор новостей и счастливо оборачиваюсь на Шахова, который как раз одной рукой цепляет бутылку вина, а другой аккуратно берёт два фужера и идёт на балкон. На секунду прикрывая глаза, пытаясь запомнить и сохранить в памяти трепетное тепло сегодняшнего вечера, радуясь тому, что больше никаких преград между нами с Костей не осталось. Краем глаза замечаю, что мужчина уже возвращается на кухню. Жду, пока он приблизится и протягиваю тарелку с сыром. И тут совершенно случайно выхватываю обрывки речи телевизионного ведущего. Александр Бергман добровольно сложил с себя полномочия главы, резко оборачиваясь на экран, И так и замираю с вытянутой рукой. Объясняя это, с приоткрытым ртом я слушаю новостную ленту, а глаза мои расширяются от неверия и шока. Не меняя позы, я стою как парализованное, а время чётким ритмом незрим отсчитывает уходящие в никуда секунды. Картинка уже давно переключилась, а я всё так же зачарованным взглядом смотрю на экран. Неожиданно чувствую родное тепло. Костя прижимается к моей спине, аккуратно принимая в свою руку тарелку с сыром. У меня просто нет слов выразить всё то, что творится в душе. Я буду носом землю рыть, но всем глотки перегрызу за тебя». И глотка Бергмана, очевидно, пострадала одна из первых. В неверии я оборачиваюсь к Шахову, опаляя его застывшим в глазах невысказанным вопросом. «Костя, едва различимо шепчу ему. Не нужно мне говорить, что я поступил неправильно. Он заплатил за то, что прикасался к тебе, за то, что заставил тебя плакать. За всё заплатил». И так будет с каждым. Мягко скольжу взглядом по любимому лицу, благодаря судьбу за то, что вернуло мне этого человека. Он всё делает молча, не кричит о своих поступках и не ждёт благодарности. Он не оборачивается на других и всегда поступает так, как сам считает правильным. Он всегда готов подставить своё крепкое плечо, умеет ценить и дорожить. Он достаточно силён, чтобы признавать собственные ошибки и слабости. Он никогда не даёт обещаний, которых не сможет выполнить и не бросает слов на ветер. Ведь слова в нашей жизни значат очень многое, но поступки несоизмеримо больше.